Глава 15. Строительство гнезда. После целой недели дождей высокий купол голубого неба показался опять, а солнце начало сильно пригревать. Хотя и речи не было о том, чтобы увидеть таинственный сад или дико, Мэри было очень хорошо. Неделя не показалась ей длинной. Каждый день по несколько часов она проводила с Колином в его комнате, рассказывая о Радже или садах, или Дике, И домики на Вересковой пустоши. Они рассматривали великолепные книги с картинками. Иногда Мэри читала Колину вслух, а иногда он читал ей. Когда он был занят и увлечен, она думала о том, что он вовсе не похож на инвалида. И только его бледное лицо, да то, что он целыми днями лежал на диване, придавали ему вид больного. «Вы хитрая девчонка, прислушиваетесь, да с кровати встаете и ходите, разнюхиваете, что где происходит», — сказала миссис Медлок. «Хотя, по правде говоря, это на пользу многим из нас. С тех пор, как вы подружились, у него не было приступов. Сиделка уже хотела увольняться, потому что чуть было сама не разболелась из-за него. Но сейчас остается, потому что вы заменяете ее при нем», — рассмеялась она. В своих разговорах с Колином Мэри очень осторожно касалась таинственного сада. Она хотела узнать от него несколько вещей, но чувствовала, что лучше не спрашивать напрямую. Прежде всего, подружившись с Колином, она хотела узнать, можно ли ему доверить Тайну. Он совсем не был похож на Дика, но было видно, что мысль о саде, о котором никто не знает, так ему нравится, что ему, пожалуй, можно будет довериться. Но она еще недостаточно хорошо знала его чтобы быть до конца уверенной. Вторая вещь, которую она хотела знать, была такая. Если ему на самом деле можно было доверять, получится ли взять его с собой в сад так, чтобы никто об этом не узнал? Знаменитый доктор сказал, что ему надо дышать свежим воздухом, а сам Колин сказал, что не против дышать свежим воздухом в таинственном саду. Как знать, может быть, если бы он подольше был на воздухе и познакомился с Диком, И с малиновкой, если бы видел, как растут молодые растения, то и не думал бы так много о смерти. Мэри иногда видела себя в зеркале и убедилась в том, что совершенно не похожа на того ребенка, который приехал из Индии. Даже Марта заметила произошедшие с ней перемены. «Воздух вересковой пустоши уже пошел вам на пользу», — сказала она. «Вы теперь не такая желтая». И не такая тощая. Даже волосы уже не такие прилизанные. Они тоже немного ожили и начинают даже завиваться. Я тоже ожила, — подхватила Мэри. Волосы стали пышнее, а я толще. К тому же волосы стали намного длиннее. Это точно, — согласилась Марта, поправляя ее прическу. Вы теперь уже не такая некрасивая, как раньше. И румянец на щеках появился. Если сад и свежий воздух помогли ей, то, может быть, помогут и Колину. Но если он терпеть не может, когда на него смотрят люди, то, наверное, не захочет видеть дикое. «Почему ты сердишься, когда на тебя смотрят?» — спросила Мэри однажды. «Я всегда это ненавидел», — ответил он, «даже когда был еще совсем маленьким. Потом, когда меня повезли к морю, и я обычно лежал в коляске, все на меня смотрели, а леди задерживались и разговаривали с няней. Всегда они начинали перешептываться, а я знал, о чем они говорили» о том, что я скоро умру. Иногда некоторые гладили меня по голове и говорили «бедное дитя». Однажды, когда одна дама так сказала, я громко закричал и укусил ее за руку. Она так испугалась, что убежала. «Должно быть, она подумала, что ты взбесился, как собака», — безо всякого энтузиазма отозвалась Мэри. «Мне все равно, что она подумала», — нахмурясь сказал Колин. «Мне интересно, почему же ты не кричал и не кусался, когда я вошла в твою комнату?» — с улыбкой спросила Мэри. «Я подумал, что ты привидение или сон?» — ответил мальчик. «Нельзя укусить ни привидение, ни сон, и криком с ними ничего не сделаешь. А мог ли бы ты вытерпеть, если бы... если бы один мальчик смотрел на тебя?» — робко спросила Мэри. Колин лежал на подушках и задумчиво молчал. «Есть один такой мальчик», — произнес он так медленно, словно взвешивал каждое слово. «Есть один мальчик, взгляд которого не раздражал бы меня. Это тот мальчик, который знает, где живут лисицы. Дик. Я уверена, что его взгляд не будет тебя раздражать», — сказала Мэри. «Ведь его не боятся ни птицы, ни звери», — все так же задумчиво продолжал Колин. «Может, и я не буду бояться его взгляда. Он как будто заклинатель зверей». «А я мальчик-звереныш». Произнеся эти слова, он расхохотался, и Мэри тоже расхохоталась. Очень уж им стало смешно при мысли о мальчике-звереныше, который прячется в своей норе. Мэри была очень рада, что можно не беспокоиться о Дике. В то утро, когда впервые распогодилась, Мэри проснулась очень рано. Солнце падало в комнату косыми лучами сквозь шторы, и было в этом свете столько какого-то веселья, что она вскочила с кровати и подбежала к окну. Девочка раздвинула шторы и распахнула окно, а свежий ароматный воздух хлынул на нее теплой волной. Вересковая пустошь сияла голубизной, и весь мир был словно заколдован. В воздухе раздавались еле слышные тона и звуки, словно сотни птиц пробовали голоса, готовясь к началу весеннего концерта. Мэри протянула руку за окно и держала ее на солнце. «Как тепло!» — воскликнула девочка. — Теперь все зеленые росточки очень быстро поднимутся над землей, а луковички и корни вовсю будут разрастаться. Она как можно дальше высунулась из окна, дышала полной грудью и втягивала воздух, пока не принялась смеяться, вспомнив, что мама Дика говорила о кончике его носа, который шевелится словно у кролика. — Наверное, еще очень рано, — сказала сама себе Мэри. «Маленькие облака, такие розовые, и я еще никогда не видел такого неба. Еще все спят, даже конюхов не слышно». Неожиданная мысль заставила ее вскочить на ноги. «Я не могу ждать. Я хочу увидеть мой сад». Она уже умела одеваться сама и через пять минут была готова. Девочка знала маленькую боковую дверь, на которой сама могла открыть засов и сбежала по ступенькам в одних чулках, только в холле обувшись. Она сняла с тяжелой входной двери цепочку, открыла засов и, широко распахнув дверь, одним прыжком спрыгнула со ступенек и оказалась на зеленом газоне. Солнечные лучи грели, над головой плыли волны ароматного воздуха. Со стороны всех деревьев и кустов доносилось пение и щебетание птиц. Мэри всплеснула руками от радости и посмотрела в небо, которое было такое голубое, слегка розоватое и жемчужно-белое такое, залитое весенним солнцем, что ей захотелось летать и громко петь, и поняла, что дрозды, малиновки и жаворонки тоже поют от радости. Сквозь заросли и по дорожкам она побежала в таинственный сад. — Все теперь выглядит иначе, — говорила она сама себе. — Трава зеленее, везде все прорастает. Что-то растет, на ветках раскрываются почки и показываются зеленые листья. Я уверена, что дик придет сегодня после обеда. Продолжительный теплый дождь привел к странным переменам на цветниках, которые окружали дорожку у низкой стены. Разные растения начали выпускать ростки, то тут, то там виднелись королевский пурпур и золото крокусов и гиацинтов. Шесть месяцев тому назад Мэри не заметила бы, как мир просыпается от сна. Но сейчас ничто не прошло мимо ее внимания. Когда она добралась до места, где находилась спрятанная под плющом калитка, ее внимание привлек странный громкий звук. Это было карканье вороны, а доносилось оно с верхушки стены. Когда же Мэри взглянула туда, то увидела, что там сидит взъерошенная и сине-черная птица, которая очень серьезно смотрела на нее. Девочка никогда раньше не видела ворон так близко, и карканье слегка раздражало ее. Но птица развернула крылья, и, хлопая ими, перелетела в таинственный сад. Мэри надеялась, что птица не собирается остаться там, и толкнула калитку, чтобы убедиться в этом. Но когда девочка вошла в сад, то подумала, что ворона решила остаться здесь, потому что птица сидела на карликовой яблоне, под которой лежал маленький рыжий зверек с пушистым хвостом. И ворона, и лисенок приглядывались к склоненной фигуре, И рыжий шевелюри Дика, который, стоя на коленях, трудился в поте лица. Мэри одним прыжком очутилась рядом с ним. «Ах, Дик!» — воскликнула она. «Как ты сумел прийти так рано? Ведь солнце только что встало!» Он встал с колен, улыбаясь, с взлохмаченной шевелюрой и глазами словно кусочки неба. «Ага», — сказал он, — «я сегодня проснулся до рассвета. Как я могу в кровать вылеживаться?» Сегодня утром будто весь мир заново народился, и везде полно работы, все строят гнезда, гудят, пищат. Когда солнце взошло, вся вересковая пустошь словно с ума сошла от радости. Я был среди вереска, и сам бегал как ненормальный, кричал и пел, и пришел прямо сюда. Я не мог выдержать, ведь этот сад ждет нас. Мэри прижала руки к сердцу и быстро дышала, словно тоже бежала. «Ах, дик!» — воскликнула она. Я такая счастливая, что могу задохнуться. Увидев, что мальчик разговаривает с кем-то незнакомым, зверек с пушистым хвостом встал со своего места под деревом и подошел к нему, а ворона, каркнув, слетела с ветки и уселась у него на плече. «Это тот лисенок», — сказал он, почесывая рыжую голову зверька. «Его зовут Капитан, а это Сажа». Сажа летел за мной через вересковую пустошь, а Капитан бежал так, будто за ним собаки гнались». Они чувствуют то же, что и я. Казалось, звери ничуть не боятся Мэри. Когда Дик начал расхаживать, Сажа продолжала сидеть у него на плече, а капитан быстро переступал лапками рядом с ним. — Посмотрите сюда, — показал Дик. — Посмотрите, как здесь все подросло. И здесь, и здесь, а сюда посмотрите. Он опустился на колени, и Мэри тоже. Они попали на большое гнездо разноцветных крокусов пурпурных, оранжевых и золотистых. Мэри наклонила голову и принялась целовать их. — Человека нельзя целовать так, — сказала она, подняв голову. — Но цветы — это совсем другое. Он выглядел удивленным, но улыбнулся. Я не раз так целовал мою матушку, когда возвращался с вересковой пустоши, где пробегал целый день. А она стояла на пороге дома, такая счастливая и добрая, вся залитая солнцем. Они перебегали с одной стороны сада на другую и находили столько чудес, что им постоянно приходилось напоминать друг другу о необходимости говорить шепотом или потихоньку. Дик показывал ей набухшие почки на кустах роз, которые раньше казались им засохшими. Он показывал ей тысячи новых побегов, вырастающих из земли. Их любопытные молодые носы вдыхали весенний запах земли. Они копали, пололи, и радостно смеялись, пока волосы мисс Мэри не растрепались так же, как и шевелюра Дика, и ее щеки не расцвели, как два красных мака. Столько радости было тем утром в таинственном саду, и случилось нечто прекрасное и поразительное. Неслышно перелетело через стену, словно тень птицы с красной грудкой, которая что-то несла в клюве и скрылась в заросшем углу. Дик застыл, Положив руку на плечо Мэри, словно осознал, что они смеются в церкви. «Не двигайтесь», — прошептал мальчик. «Сейчас даже дышать надо осторожно. Когда я видел ее последний раз, то сразу понял, что она ищет себе пару. Это малиновка Бена. Она строит себе гнездо. Она останется здесь, если ее никто не спугнет». Дети уселись на траву и сидели неподвижно. «Надо делать вид, будто мы на них вообще не смотрим», — сказал Дик. «Если птица заметит, что к ней приглядываются, когда она вьет гнездо, то прощай, дружба». «Они сейчас очень изменились. Они себе строят дома. Теперь они будут пугливые и подозрительные. У них нет времени ходить в гости и сплетничать. Мы должны сидеть тихонько и выглядеть так, будто мы трава, деревья или кусты». Потом, когда они привыкнут к нашему виду, я потихоньку зачерикую, и малиновки будут знать, что мы ничего плохого им не сделаем. Мисс Мэри вовсе не была уверена, что у нее получится прикинуться травой, деревом или кустом. Но Дик так сказал эти странные вещи, словно это было самым простым и естественным на свете. Так что несколько минут она ждала, не станет ли он зеленеть и выпускать ветки и листья. Но он только неподвижно сидел. А когда говорил, то так понижал голос, что его почти не было слышно. — Это тоже часть весны, строительство гнезд, — прошептал мальчик. — Ручаюсь. Так бывает каждый год с начала времен. Они, птицы, размышляют на какой-то свой особый манер. И людям лучше к ним не приближаться. Если будешь весной слишком любопытным, легко можно потерять друзей. — Если мы будем говорить о Малиновке, то я не смогу не смотреть на нее, — как можно тише произнесла Мэри. «Давай поговорим о чем-нибудь другом. Я кое-что хочу тебе сказать». «Малиновка тоже хотела, чтобы мы говорили о чем-то другом», — согласился Дик. «Что вы хотите мне сказать?» «Ну, ты знаешь о Колине?» — прошептала она. Мальчик повернул голову и взглянул на нее. «А что знаете о нем вы?» — спросил он. «Я его видела. Вот уже неделю мы с ним видимся каждый день и разговариваем. Он хочет, чтобы я к нему приходила». Он говорит, что когда видит меня, то забывает о своих болезнях и о том, что скоро умрет, — ответила она. Когда выражение изумления исчезло с его круглого лица, Дик выглядел так, словно вздохнул с огромным облегчением. — Я рад, — воскликнул он. — Я ужасно рад. Теперь мне будет легче. Я знал, что о нем запрещено говорить, а я не люблю что-то скрывать. — Ты не хочешь скрывать тайну сада? — переполошилась Мэри. — Я никогда не расскажу об этом, — пообещал мальчик. Но я сказал матушке, — мама, — говорю я, — у меня тайна, о которой нельзя рассказать. В этом нет ничего плохого. Это так, как если бы я скрывал, где спрятано гнездышко какой-то птицы. Ты на меня не сердишься? Мэри всегда было интересно послушать о его матушке. — И что же она сказала? — спросила девочка, ничуть не опасаясь, за ответ. Дик широко улыбнулся. — Я наперед знал, что она скажет, — ответил он. Она погладила меня по голове, засмеялась, и сказала: Эх, парень, пусть у тебя будут какие угодно секреты. Я-то знаю тебя уже целых двенадцать лет. А как ты узнала Колине?» — спросила Мэри. Все, кто знает мистера Крейвина, знают, что у него есть сын, который будет калекой, и все знают, что мистер Крейвен не любит, когда об этом говорят. Люди жалеют хозяина, потому что миссис Крейвен была такая красавица, и они так друг друга любили. — Миссис Медлок всегда останавливается у нас, когда едет в Твейт, и разговаривает с матушкой при нас, потому что знает, наша матушка так нас воспитала, что нам можно доверять. — А как вы узнали о нем? Марта, когда последний раз приходила домой, очень переживала. Она сказала, что вы слышали, как он кричал, и не знала, что вам ответить. Тогда Мэри рассказала ему, как однажды ночью ветер был так, что разбудил ее» как она услышала далекий плач и стоны, которые привели ее по темным коридорам, как она шла со свечей в руке до самой двери, как открыла дверь и оказалась в полутемной комнате с резной кроватью. Когда она начала описывать маленькое личико, цвета слоновой кости и странные глаза с черными ресницами, Дик только покачал головой. Говорят, что у него такие же глаза, как у его матери, только у нее глаза — всегда были веселые, — сказал мальчик. Говорят, что мистер Крэйвин потому не может видеть сына, когда он не спит, что его глаза так похожи на глаза мамы, но такие другие на его худом печальном лице. — Ты думаешь, отец хочет, чтобы он умер? — прошептала Мэри. — Нет, но он хотел бы, чтобы сын никогда не родился. Матушка говорит, что это самое плохое, что может приключиться с ребенком. Нелюбимым детям трудно остаться в живых. Мистер Крейвен купил бы за деньги все, что только можно купить на свете, но хотел бы забыть, что его сын живет на земле. И еще он боится, что у Колина когда-нибудь вырастет горб. «Колин так боится этого, что даже не хочет сидеть», — сказала Мэри. Он говорит, что если почувствует, как у него на спине что-то растет, то будет плакать, пока не умрет. «Эх». — Не надо бы ему все время лежать, да думать о таких вещах, — сказал Дик. Самый здоровый парень мог бы расхвораться, если бы все время о таком думал. Лисенок лежал на траве рядом с ним, поглядывая так, словно просил не забывать о нем. И Дик наклонился, чтобы погладить его по спине, а потом несколько минут молча размышлял. Потом мальчик поднял голову и окинул взглядом сад. — Когда мы пришли сюда в первый раз, — сказал он, — Все казалось серым. А сейчас посмотрите вокруг и скажите мне, есть ли разница? Мэри взглянула и глубоко вздохнула. Что? Эта серая стена изменяется? Она выглядит так, будто ее заслоняет зеленый туман, как будто все покрыто зеленой вуалью. Ага, радостно подтвердил Дик. И этой зелени будет становиться все больше и больше, пока вся стена не зазеленеет. Угадайте-ка, о чем я сейчас думаю? «О чем-то хорошем», — убежденно сказала Мэри. «Мне кажется, ты думаешь что-нибудь о Колине». «Мне пришло в голову, что если бы он был с нами, то не думал бы ни о каких горбах. Он смотрел бы на готовый раскрыться бутонный роз и сразу бы почувствовал себя здоровей», — объяснил Дик. «Интересно, удастся ли нам когда-нибудь привести его в хорошее настроение и привести в коляске под эти деревья?» «Я тоже об этом думала». И то почти каждый раз, когда встречалась с ним, подхватила Мэри. «Мне только интересно, сумеет ли он сохранить тайну. И еще я думала о том, как бы привести его сюда незаметно. Я думала, что ты сможешь вести его кресло. Доктор сказал, что Колин должен дышать свежим воздухом. И он хотел бы выйти, но только вместе с нами. А его все должны слушаться. Он ни с кем другим не хочет выходить». Наверное, они будут только рады, если он захочет выйти с нами. Садовникам можно приказать не входить в парк, так что никто ничего не увидит». Дик напряженно размышлял, поглаживая капитана по спине. «Для его здоровья это было бы очень хорошо. Я могу поручиться», — сказал он. «Ведь мы не думаем о том, чтобы было лучше, если бы он никогда не родился. Мы просто двое детей» которые любят смотреть, как все в саду растет, а он просто был бы третьим. Два мальчика и одна девочка, которая просто смотрит на весну, ручаясь. Это было бы для него лучшим лекарством. Он так давно лежит в своей комнате и так давно боится за свою спину, что стал немножко странным, — сказала Мэри. Из книг он много узнал о разных хороших вещах, но по-настоящему он мало о чем знает. Он говорит, будто был слишком больным, чтобы присматриваться, что вокруг него происходит, и что он ненавидит выходить из дома, не любит парк и садовников. Но ему нравится слушать об этом саде, потому что это тайна. Я не могла слишком много рассказать ему, но он очень хочет увидеть этот сад. «Уж мы его сюда доставим в лучшем виде, будьте уверены», — пообещал Дик. «Я могу катить его кресло». Вы видели, как Малиновка и ее дружок работали, пока мы тут сидели? Посмотрите, как она сидит и высматривает, куда бы приспособить веточку, которую принесла в клюве». Сказав это, Дик издал тихий звук, словно щебетание. Малиновка повернула головку и вопросительно взглянула на мальчика, все еще держа в клюве ветку. И Дик принялся разговаривать с ней, словно Бен Уэзер став. Но его вот тон был дружески поучительным. «Где ты не захочешь построить гнездышко», — сказал он, — «везде тебе будет хорошо». «Ты знаешь, как строить гнезда еще с тех пор, как сидела в яйце?» «Вперед! За работу! Нельзя терять время!» «Как же мне нравится, когда ты с ней разговариваешь!» Счастливо рассмеялась Мэри. Бен став все время получает ее и подсмеивается над ней. А она прыгает с таким выражением, будто понимает каждое слово. «И я знаю, что ей это нравится!» Бен говорит, она такая тщеславная, что предпочитает, чтобы ее ударили камнем, чем остаться незамеченной. Дик тоже рассмеялся и продолжал, обращаясь к Малиновке. «Ты хорошо знаешь, что мы тебя беспокоить не будем. Мы тоже как две птицы. Мы тоже строим здесь себе гнездо. Смотри, только не разболтай о нас никому». И хотя Малиновка ничего не ответила, потому что клюв у нее был занят... Когда она улетела с веткой в свой угол сада, Мэри по ее глазам, блестящим, как два черных бриллианта, поняла, что птица ни за какие сокровища мира не выдаст их тайну.